Озноб. На мгновение ему показалось, что Пальцев вот-вот подскочит, крикнув с хриплым придыханием бросится на Анискина. Ощущение опасности было так сильно, что Качушин шагнул вперед, торопливо повернулся к Анискину и поразился. Участковый привесело улыбался. «Ты на это внимание не держи, Игорь Валентинович», — сказал он. «У меня с Митрием Пальцевым узелок еще в тридцатые годы завязался». Так что ты не удивляйся на такие слова. Я ведь так считаю, что вот Митрий Пальцев — последний подкулачник в деревне. Анискин склонил голову на плечо и вдруг посмотрел на Пальцева спокойными, задумчивыми глазами. Несколько секунд он не отрывал от Пальцева глаз, затем сказал. — Давай-ка, Митрий, самогонный аппарат. «Ой, да Федор Иванович, ой, да что ты говоришь такое?» — в то же мгновение напевным голосом ответил Пальцев. «Да как ты можешь придумать такое, что у меня самогонный аппарат? Да как ты можешь говорить, что я власть обманываю, что отнимаю у нее, у советской власти, монополию на водочку-то? Да как ты можешь такое говорить? Да как тебе и в голову может прийти такое?» Напевая Пальцев, почти не делал пауз. Слова лились с его красных губ, как струйка воды из дырявого ведра, взгляд затуманился, и синие глаза стали совсем такими, какими рисовали иконописцы глаза страдающего Христа. Библейское лицо было обиженным, молящим, а руки так и ходили на выпуклой груди. Он пел бы бесконечно, если бы участковый вежливо, ласково улыбаясь, не перебил. «Тут такое дело, Игорь Валентинович», — сказал он. «Вот если Митрий поет, это значит, во вранье ударился. Это значит, есть у него самогонный аппарат». После этих слов участковый сделался быстрым и подвижным. На резвых ногах подбежал к русской печке, нагнулся к тому месту, где находилось отверстие для ухватов и кочерек, а сам косился левым глазом на Дмитрия Пальцева. Анискон, видимо, что-то заметил на лице и фигуре Пальцева, так как стремительно распрямился, придохнув, перебежал от печки к пузатому деревенскому буфету, но в метре от него опять остановился, косясь на Пальцева. Участковый что-то бормотал про себя, потешно надувал щеки и нервно подрагивал отставленной ногой. Толстый, сопящий, он откровенно походил на собаку, идущую последу Аха-ха, ах, внезапно радостно закудахтал Анискин. «Аппарат-то вот где!» Вольным, легким шагом участковый приблизился к шкафу, открыл нижнюю дверцу, вынул два пузатых мешка с мукой, а потом и медный змеевик самогонного аппарата. Аккуратно составив на место мешочки с мукой, Анискин поднес змеевик к носу, нюхнул его несколько раз и плотоядно покрутил головой. «Нет, брат!» — протяжно сказал он. «Митрий не дурак, чтоб после ноябрьских праздников самогонку варить. Нет, брат, он не дурак!» Участковой мелкой рысью подбежал снова к русской печке, раздвинул цветастую ситцевую занавеску над палатами и бережно снял оттуда пузатый бочонок с медным краном на боку. «Дешевле самогонки», — пробормотал участковый. «Она куда дешевше самогонки, если сахару положить поменьше, а бочку поставить на табачный лист». Встав на цепочки, Анискин пожарил рукой по припечке. Сначала огорченно прицыкнул зубом, а потом очаровательно разулыбался. Он держал в руке несколько сухих табачных листьев. Их он положил возле своих ног. Подумав, приподнял пузатый бочонок и помотал им из стороны в сторону. Когда на дне бочонка что-то громыхнуло, участковый по-детски обрадовался. «Так и есть», — сказал он, — «колобок». Дом был сложен из таких толстых лиственничных бревен, что ни один звук с улицы не пробивался сквозь них и сквозь толстые двойные оконные рамы, выструганные из кедровых тесин. В горнице было так тихо, как только могло быть в доме, который стоит за высоким забором и располагается в двухстах метрах от самого ближнего дома. И в этой первобытной тишине на батом били потешные часики ходики.